Глава 27. Егор отпустил водителя, так что мы сейчас ехали домой вдвоём под звуки приятной музыки. Я отвернулась к окну и попыталась отвлечься, наблюдая за мелькающими огоньками домов за ним. Но с каждой секундой это дело становилось труднее. Меня так и подмывало с ним поговорить о его родственниках. Но зная его, понимала, Пока он сам не захочет начать разговор, делать это бесполезно. Вернее, никакого толка не будет. Мил, ты чего притихла? Резко поворачиваю голову в сторону мужчины. Он всё так же смотрит на дорогу, словно и ничего сейчас не говорил. Тут он резко поворачивает ко мне голову. Я спрашиваю: "Ты чего такая тихая?" "Да я как-то буйной никогда и не была. ответила на автомате. Он отвернулся и вновь, смотря на дорогу, убил ответом: "Ничего. Поживёшь со мной год-к-другой, станешь буйной". И пока я открывала рот и закрывала, как рыба на суше от шока, он продолжил: "Ангелочек, не уходи от вопроса. На твоём лице написано, что ты усиленно пытаешься побороть желание о чём-то поговорить". Давай, начинай мне насиловать мозг. Не стесняйся. Почему сразу насиловать? возмутилась я. А вы, женщины, по-другому не можете. Да пошёл он. Отвернулась от него, решила молчать, а то опять поругаемся. Мил, ты что, обиделась? Молчу. Ладно, завязывай хомячка изображать. Опять молчу, так как хомяком себя не считаю. Вот как начнёт нормально разговаривать, тогда Лютов тоже решил настоять на своём. В итоге мы до дома доехали молча. Стоило войти в дом, тот резко хватает меня на руки и перекидывая через плечо, направляется в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. "Лютов, немедленно отпусти меня", заорала я и со всей силы стукнула ладошкой ему по спине. Тишина. Ты куда меня потащил, не Андерталец? За не Андертальс ответишь, а не суя тебя к себе в спальню. Мирица, невозмутимо отвечает, продолжая свой путь. Я в шоке, но недолго. Да кто же так мерится? Мы? Я вновь зависла, пытаясь вспомнить, когда это мы так делали. Да никогда. Этот Лютов меня с ума когда-нибудь сведёт своими выходками. Не мужчина, а большой ребёнок. Что ни день, то новый финт. "Я есть хочу", выпалило первое, что пришло в голову, и, как оказалось, выбрало правильную стратегию. В Егора становился. "Ладно, поступим как в сказке. Накормлю, искупаю и приласкаю". разворачивается и направляется в сторону кухни. Ты переврал. В сказках не так говорится, там речь не про девицу, если что. А я плагиатом не занимаюсь. Выкрутился Лютов, занося меня в кухню и осторожно опуская. Присаживайся, красная девица, сейчас буду за тобой ухаживать. Я вновь в шоке от его поведения, пытаясь понять, с чего такие перемены. Тут до меня дошло, что она опять что-то мудрит. Лютов, ты лучше сразу скажи, к чему готовиться. Я тебе уже озвучил, или опять повторить? И смотрит так хитро. Давай поговорим, а? Не вопрос, поговорим за ужином, и ещё. Сегодняшнего вечера ты ешь то же, что и я. Вздумаешь вновь выкинуть финт с отдельным питанием, ей-богу, накажу. А теперь садись на стульчик и наблюдай, как я медленно, но верно превращаюсь в подкоблучника. Шутишь? Конечно, шучу, но ухаживаю я за женщиной в первый раз. Ценни, приподнял он палец кверху. И тут же добавил чуть слышно: "Нужно этот день в календаре красным отметить". Почему? Будем считать точкой отсчёта И тишина. Хотела спросить чего, но по его недовольному взгляду поняла, что не стоит. Лётов открывает холодильник и долго смотрит на его содержимое. Я тоже притихла, жду, когда ему надоест дурью маяться. Он тяжко вздыхает и достаёт огурцы, салаты, помидоры. Ты чего это делать собрался? Не выдержала и подскочила к нему. Салат тебе делать? Вы же женщины вечно калории подсчитываете. Думаю, в этой херне их точно нет. Смотрит на них с таким отвращением, словно это какая-то гадость. Лютов, я калории не собираюсь подсчитывать. Пополняю твои проблемы. Он перевёл взгляд на меня, прошёлся медленно по фигуре, словно прикидывая, какая из меня пышечка получится. Не такие это уж и проблемы. Он пожал плечами и, взяв в руки овощи, вновь направился к холодильнику. Тут он прав, ведь для него это действительно не проблема. Я временное его увлечение, потом будут другие, красивые и стройные. От этой мысли у меня настроение резко испортилось. Пришлось себе дать мысленный подзатыльник за то, что сегодня забыла о наших с ним истинных отношениях. Резко захотелось уйти к себе, но решила, что не стоит. Раз уж собралась ему дать то, что он хочет, буду идти до конца. Давай я сама. Подойдя к нему, коснулась его плеча. Мил, я не беспомощный и в состоянии разогреть то, что ты приготовила. Так что прижми свою сладкую попу и не мешай мне становиться мягким и пушистым. Лютов Ты сам-то веришь, что такое возможно? Решила подыграть ему, возвращаясь на место. Нет, конечно. Он тихо засмеялся и тут же резко: "Всё. Сиди и любуйся шоу. Возможно, это первый и последний раз". Не стало с ним спорить, хочет немного поиграть в хорошего мальчика, пусть. Пока наблюдала за ним, мучилась вопросом: Зачем он затеял эту игру? Алютов тем временем довольно-таки шустро сервировал стол. Сразу видно, такое он часто проделывает. Что-то мне подсказывает, не такой ты новичок в ухаживании за женщинами. Алютов резко повернулся ко мне, и из его взгляда пропала вся игривость, словно и не было весельчака вовсе. Мил Себе я разогреваю часто, а вот женщин, которых трахал, домой принципиально не водил. Он подходит к столу и, опираясь на столешницу, наклоняется ко мне. Ты не права. Такое делаю только для тебя. Зачем? Смотрю на мужчину, от взгляда которого становится не по себе. Он словно воронка в бездну затягивает, и нет сил сопротивляться. Или почти нет, раз я ещё могу ему противостоять. Разве не понятно? спрашивает, приподнимая бровь, мотая головой, так как действительно не понимаю. Тебе нужны силы. Пауза, которая бьёт по нервам словно электрический разряд. Теперь я поняла, куда он клонит. Для сегодняшней ночи и отказов я больше не приму. Он резко выпрямляется, пристально смотря мне в глаза, ожидая ответа. Я помню про договор, ответила сиплым голосом, стараясь совладать с нервной дрожью, что прокатилась по телу. Мила, я понимаю, что ты ещё не привыкла, начал он. Но я его перебила, решила сказать, что думаю. Да, я не привыкла, но и для первого раза достаточно. У Егорова взгляд опасно вспыхнул, но я, поборов страх, решила отстоять возможность оставаться человеком, у которого есть свои права. Я не хочу становиться бессловесной рабыней, которая только по щелчку пальцев готова выполнять прихоти господина. Я не отказываю тебе, но прошу не давить на меня. Дай мне хотя бы ночь, чтобы прийти в себя. Я устала, и физически, и морально. У меня только два желания: покушать и поспать. Ни на какие ночные скачки я не способна сейчас. Хорошо. Но спишь ты теперь у меня. Только я хотела возмутиться, он жестом руки заставил замолчать. Хватит, Мил. Ты моя жена. Будь добра вести себя соответствующе. Я дёрнулась как от удара после его слов. Да пойми же ты, чем больше мы будем жить по разным норкам, тем дольше будем привыкать друг к другу. А я не тот человек, кто любит тянуть с чем-либо. Я это заметила. И всё же сегодня я буду спать отдельно, имею право. Вот только попробуй заикнуться про договор. Угрожающе тихо предупредил он. Ладно, сплю у тебя, махнула я рукой. Я устала с ним спорить, устала от его перемен настроения. Только Богу известно, насколько я морально измотана. Хочет, чтобы я была ночью рядом? Да чёрт с ним. Вот это я отстояла свои права, с горечью усмехнулась. Обожаю, когда ты покладистая, подмигнул он. Я буквально расщеленила его взглядом. Лютов Флейшер рассмеялся в ответ. Ангело, не злись. Я действую в твоих интересах. Что-то в этом сильно сомневаюсь. По мне, он неисправимый эгоист. Лютов накрыл на стол, и мы сели ужинать. К моему удивлению, после разговора с мужчиной аппетит не пропал. Это говорит о том, что я начинаю постепенно приходить в себя. Надеюсь, и мозги на место встанут. Ведь после выходки сестры моя жизнь кардинально изменилась, и пока привыкание к новым реалиям идёт со скрипом. Да и как тут привыкнуть, когда что ни день то новые правила. Ангел мой, ты о чём так усиленно думаешь? послышался насмешливый голос Лютова. А вечным цижувской зубы Так как достал он своим о чём думаешь? Извиним? Так и хотелось сказать. Нет, намекаем, чтобы отстал. Вслух я, разумеется, сказала иное. Вы же умный мужчина, вот и ответьте на этот вопрос сами. Всё-таки с извелой и продолжила кушать. Мил, ты опять навы перешла. Извини. Лютов отложил столовые приборы, и принялся сканировать меня взглядом. Я же с невозмутимым видом продолжила кушать. Мне калории нужны, чтобы восстановить потерю нервных клеток. Обиделась? Нет. Коротко отвечаю и тянусь за стаканом сока. Злишься? Немного. Отвечаю и начинаю пить напиток. А поговорить о чём хотела? Я чудом не поперхнулась соком от резкой смены темы разговора. Прочистила я горло и поставила стакан на стол от Гриха подальше. Отлично, настало время поговорить о его родственниках, а со своими проблемами разберёмся потом. У нас вся жизнь впереди. Смелее, продолжая сканировать меня взглядом, принялся подгонять он меня. Ко мне Вера подходила и извинялась за бабушку. просила прекратить вашу бессмысленную войну. Говорит, что та может не выдержать очередного раунда. Выполила на одном дыхании и замолчала, жду реакции мужчины. Судя по потемневшему взгляду, ему явно не понравилось, что я начала совать нос в его личную жизнь. Продолжай. От его холодного тона стало не по себе, и я занервничала. Мила Не думаю, что ты решила пересказать ваш разговор. Может быть, ты наконец озвучишь своё ходатайство. Я понимаю, что не имею права вмешиваться в ваши дела. Верно? Не имеешь. Но ведь она пожилой человек. Тебе её жалко? После того, как она разговаривала с тобой. Мои родители учили на слабоумных и старых не обижаться. Так что мне её не жалко, в отличие от девушки. Из нашего с ней разговора я поняла, что она нужна только бабушке. И я не хочу, чтобы ты убил ради какой-то мести человека, даже если она не права. Не трогай её хотя бы ради Веры. Хорошо. Как-то он легко отказался от мести, и это меня насторожило. Ну точно сейчас попросит что-то взамен. Почему не удержалась я от вопроса? Она того не стоит. Такой ответ тебя устроит? Интересуется, не отводят от меня взгляда. Вполне. Только я ответила, Егору кто-то позвонил, и он удалился, чтобы поговорить без посторонних ушей. Мила думает, что я ездил на аукцион ради мести, но она ошибается. Мне по большому счёту уже насрать на эту старуху. Пусть живёт как знает. Но пришлось разыграть этот спектакль, чтобы жена не заподозрила истинную причину, по которой мы там оказались. Я знал, что Андреев будет там, и это он хотел приобрести ценности, что я перекупил. Бабушке всё равно они не достались бы, потому что не могла она позволить себе пободаться с ним. Заодно и пообщался с ним, предупредил крысёнуша, чтобы держался от Милы подальше, иначе хрен на пятаке порублю и сожрать заставлю. Он прекрасно знает, если пообещал, то непременно так и сделаю. Занервничал, понял, что я в курсе насчёт его угроз ей. Теперь точно рванётся сломя голову к своим подельникам, чтобы решать, как со мной быть. этого я собственно и добивался пора разворошить крысиное гнездо